Они подчинились приказанию. Лукреция не смело улыбнулась мужу. Испытывая желание со всеми жить в мире, она всегда вела себя с мужем вежливо. Сфорц обратился к ней со словами. «Странно жизнь ты ведешь. Ты не расстаешься со своими братьями. Один из них всегда рядом с тобой». «Что же тут странного?» — спросила она. «Ведь это мои братья». — О твоем поведении говорит весь Рим. Глаза юной супруги расширились от удивления. — Ты понимаешь, что о тебе говорят? — Я ни разу не слышала. — Однажды ты в самом деле станешь моей женой, — сказал Сфорца. Я считаю своим долгом напомнить тебе, что этот день наступит, и прошу тебя реже встречаться со своими братьями. «Они никогда не согласятся», — ответила Лукреция, «если бы я и хотела этого». Из-за двери послышался смех, и в комнату вошли оба брата. Они стали рядом, расставив ноги, но не их очевидная сила и мощь вызвали чувство тревоги у Сфорца. Он ощущал, что есть что-то неуловимое, чего он должен бояться, и любой человек, сделавший этих юнцов своими врагами, будет жить в вечном страхе за свою жизнь. Они не произнесли ни одного ругательства, и Джованни подумал, что было бы лучше, если бы они дали волю своему гневу. Оба брата улыбались. «Этот человек женился на нашей сестре. До меня дошли слухи, что он против нашего присутствия в ее доме», сказал Джованни коснулся рукой меча. Ему следует вырвать язык, за такое чудовищное предложение медленно проговорил Чезары. И непременно дождется этого, добавил первый наполовину вынув меч из ножен и опустив его обратно. И кто же он такой? Слышал я, что он незаконный сын тирана из Пизаро. А Пизаро где это? Небольшой городишка на побережье Адриатики. Нищий или чуть богаче, да? Я помню, что он явился на собственную свадьбу, напялив на себя взятые напрокат драгоценности. Что мы с ним сделаем, если он станет проявлять дерзость?» Джаванни Борджи мягко улыбнулся. «Он не станет плохо себя вести, брат мой. Он, быть может, нищий в том, что он ублюдок, сомневаться не приходится. Но он не такой уж дурак. После чего они засмеялись и направились к двери.